«Глава пятая. Матросы по неволе». «Тем лучше», — сказал Джон Манглс. «Теперь некому устраивать безобразные сцены». «Я того же мнения», — отозвался Гленнерван. «У нас на судне есть свой капитан и матросы, пусть не очень опытные, зато храбрые. Это мы, Джон. Приказывайте, мы готовы повиноваться». «Если брик можно снять с рифов, давайте снимем его», — решил Джон Манглс. «Я должен решить, как это лучше сделать, чтобы сохранить судно». «Надо обследовать дно». «Да уж, пожалуйста», — подал голос Паганель. «Оставаться без корабля нельзя. Это как-никак Новая Зеландия. Так что высаживаться на берег нам совершенно ни к чему». «По милости Галлия, мы значительно отклонились от курса», — прибавил Джон Манглс. «Нас отнесло к югу. В полдень я определю наше местонахождение и попытаюсь дойти до Окленда на парусах». «Но ведь Брик поврежден. Как же быть?» — спросила элен «Поломка серьезная, но не безнадежная», — успокоил ее Джон. Я заменю сломанную фокмачту временной, и Макари потихоньку пойдет в Окленд. Если же выяснится, что корпус брига проломлен, и судно нельзя снять с рифов, придется плыть до берега на плоту и добираться до Окленда пешком. Макари, налетев на скалу, лег на правый бок. Левый поврежденный борт оказался выше уровня воды, и благодаря этому в трюме не было течи. Вильсон законопачил разошедшиеся пазы паклей и аккуратно забил их медным листом. Воды, что успела попасть в трюм, пока судно не перевернулось, было немного, и ее легко можно было откачать помпами. «По-моему, в целом, Брик при посадке на рифы пострадал мало», — заключил Джон Мангус. «Что вы теперь намерены делать, Джон?» — спросил Гленнерван. «В Тихом океане невысокий прилив, сэр, но я все же рассчитываю за счет подъема воды снять Макари с мели». полдень, произведя необходимые вычисления и сверившись с картой, купленной майором выдане Джон Манглс объявил, что они находятся в бухте Аотеа. макари отнесло штормом на один градус к северу. Другими словами, до Окленда. «Нам предстоит переход в 20 километров. Сущий пустяк», — заявил Гленнерван. «Пустяк, если ехать 20 километров морем. Пройти это же расстояние пешком — задача более сложная», — возразил Паганель. «Поэтому надо сделать все, что можно, чтобы снять Макаре с мели», — подвел итог Джон Манглс. Джон Манглс распорядился выбросить в море тюки с кожей, которые бил Галли вез на продажу. Тяжелые деревянные брусья, запасные реи, несколько тонн чугуна, корабельный балласт переместили на корму, чтобы она своей тяжестью помогла подняться форштевню. Вильсон и Мюрриди перекатили туда же несколько наполненных водой бочонков. Работа продолжалась за полночь. Неопытная команда устала до изнеможения, что было совсем не кстати, так как успех дела зависел от самочувствия людей. Тогда капитан принял новое решение. На море наступил штиль. Джон Манглс, всматриваясь в горизонт, заметил, что ветер меняет направление с юго-западного на северо-западный. Поделившись своими наблюдениями с Гленнерваном, капитан предложил отложить снятие брига с мели до следующего дня». «Сегодня мы все очень устали, а чтобы освободить Макари, придется изрядно попотеть», обосновал свое решение Джон Манглс. «Даже если нам удастся снять брик с мели, куда вести его среди подводных скал в такую темную ночь? Отложим до утра. К тому же ветер меняется в нужном нам направлении, и я хочу воспользоваться этим». Утро ушло на то, чтобы заменить сломанную фокмачту временной. Новоиспеченные матросы старались изо всех сил, даже Эллен и Мэри приняли участие в спасении судна и очень помогли мужчинам, приладив запасной парус крей. начался прилив. по морю пошли небольшие пенистые волны. черные верхушки подводных скал исчезли под водой. все молча глядели на Джона Мангса, ожидая приказаний. молодой капитан, перегнувшись через поручни, наблюдал за приливом. в час дня прилив достиг самого высокого уровня. наступил момент, когда вода не прибывает. И не убывает. Надо было действовать без промедления. Под руководством Вильсона и Мюлледи матросы поставили паруса, которые тут же наполнились ветром. «На брашпиль!» — крикнул Джон Манглс. Не все новые матросы были знакомы с морскими терминами и знали, что такое брашпель, но Вильсон и Мюлледи первыми бросились исполнять приказ капитана, и остальным осталось только последовать их примеру. Брашпиль представлял собой горизонтальную лебедку с валом и двумя барабанами, Применяемые для подъема якоря Гленнер, Ван Мюльриди и Роберт с одной стороны Паганель, майор, мистер Олбинет с другой Навалились на барабаны, приводившие Брашпель в движение «Смелее!» — кричал молодой капитан «Дружно! Все сразу!» Через несколько минут должен был начаться отлив Команда старалась изо всех сил Свежий ветер надувал паруса, прижимая их к мачте Корпус брига дрожал, готовый вот-вот подняться с песчаного ложа «Эллен! Мэри!» — крикнул Гленарван. Молодые женщины бросились помогать товарищам. Брашпиль лязгнул в последний раз, но Брик не двинулся с места. Начался отлив. Стало ясно, что маленькой команде не снять судно смели.